Глава 2 Выйдя из паркинга за ста граммами в сумке, Линус почувствовал, что немного успокоился. Во дворе можно бежать. Сумка не тяжелая, так что не помешает. По дороге к подъезду Кассандры он думал о том, что рассказал Алекс. Одна деталь была особенно интригующей. Чувак, восседающий на троне, был из сарая. Выходит, можно начать путь в этом обезьяннике и все же забраться на вершину дерева кола. Шняга, который мы толкаем, — ничто. Что же это за чувак? С одной стороны, у него был кокаин невероятной чистоты, которую он отдавал за бесценок, а с другой — что-то еще, на фоне чего этот кокс казался ничем. Линус ходил по краю тайны, это его одновременно пугало и бодрило. И это было нечто иное. Он шел, глядя в землю, а когда поднял глаза, то остолбенел. У соседнего с кассандры подъезда стояла полицейская машина. Что-то щелкнуло в ногах, тело приготовилось спринтовать. Но машина была пуста. Полицейский наверняка вошел в подъезд и сейчас ругался с каким-нибудь бедным алкашом, который сбил свою несчастную жену. Одна только мысль о людях в униформе, которые могут войти в любую квартиру и делать все, что пожелают, разожгла в груди улинуса пламя ненависти. Несмотря на то, что он нес 100 грамм товара, а значит, надо быть тише воды ниже травы, он достал из сумки отвертку. Медленно прошел вдоль машины и поцарапал ее. Пламя начало угасать и больше не угрожало сжечь ему сердце. Линус положил отвертку в сумку и продолжил путь к подъезду Кассандры. Кассандра выглядела разбитой. Волосы, которые обычно были похожи на зачесанную наверх розово-черную львиную гриву, сейчас безжизненно свисали, подводка для глаз размазалась. Тональник она не нанесла, и хотя прыщей у Кассандры было в два раза меньше, чем у Линуса, кожу у нее была очень грубой. Линус закрыл за собой дверь уже собирался сказать что-нибудь убийственное, но глаза Кассандра были настолько несчастными, что он растерялся и лишь спросил. «Как твои дела?» «Я так устала, Линус. Ужасно устала. Болеешь?» «Естественно. Я всю свою гребаную жизнь болею». Линус прошел на кухню и выложил товар на стол. Партия была упакована, как в прошлый раз, туго обернута пленкой в несколько слоев. Линус провел по ней пальцем. — На этот раз будет бабло. 6 штук тебе. — И 24 тебе. Да. — Да. — Хорошо. Несмотря на общее состояние Кассандры, Линус раздражала, что их успехи в бизнесе не вызывают у нее энтузиазма. Он спросил. — Что-то не так? — Да все. — Случилось что-то? — Да ничего. Линусу не терпелось начать толкать товар, но для этого Кассандра должна сделать свою часть работы Судя по ее виду, она была не в состоянии даже вскрыть пакет. «Завтра работаешь?» — поинтересовался Линус. «Не напоминай. Почему бы тебе не бросить свою дерьмовую работу? С этой партией я разберусь за несколько дней, потом придет новое Ты заработаешь раза в четыре больше, а делать надо гораздо меньше». «И что?» — Кассандра пожал плечами. «Что и что? Ну, типа, качество жизни?» Кассандра улыбнулась настолько жалостливой улыбкой, что она была больше похожа на гримасу. «Существует картина депрессии», — сказала она. «Вот какая» находиться в клинической депрессии значит лежать на кровати на столе в паре метров таблетков если ее принять депрессия пройдет но для этого надо встать с кровати подойти к столу а на это нет сил это того не стоит Кассандра дотронулась до тряпки которую надо было выбросить полгода назад так что качество жизни не совершенно ненормальная картина сказал линус ясное дело надо подняться и принять таблетку «Ты не понимаешь», — ответила Кассандра. «Реально не понимаешь? Ты мог бы сказать, что я заработаю на этом в десять раз больше, а работать придется пять минут в день. Чтобы это делать, мне надо жить. И в этом проблема». «Ты что, собралась покончить с собой? Ты это прекращай». Кассандра покачала головой. «Ну как ты не можешь понять? Самоубийство — как-то таблетка. Не, стоит того». «Тебя послушай, так и сам впадешь в депрессию. Ты не можешь просто...» что линус взять себя в руки ну конечно а ты не можешь просто успокоиться мы больны просто очень по разному ты принимаешь лекарство ты же сам видел я принимаю 12 таблеток в день я блин как ходячая аптека без таблеток я бы здесь не стояла а лежал бы на кровати и меня бы трясло и то что именно ты спрашиваешь принимаю ли я лекарство это как эта грёбаная шутка вот такой я развеселый парень сама знаешь да линус ты развеселый парень Это мне в тебе и нравится. Подвинься, чтобы я могла начать». Кассандра перестала держаться за мойку и пошаркала к столу, чтобы достать инструменты. Линус никогда не видел ее в таком плохом состоянии. Хотя апатия Кассандры его раздражала, бездонная печаль в ее глазах не могла не тронуть. Когда она подошла к нему вплотную, он положил ладони на ее прыщавые щеки и поцеловал в прыщавый лоб. «Чувствуешь хоть что-нибудь?» спросил он. «Нет». Ну все равно спасибо.